Глава 61. Дуэту предстояло выступление в главном зале центра Royal Festival Hall. Приглашенные музыканты уже приземлялись в хитроу, давали быстрое интервью встречающим, отказываясь комментировать события вокруг Эли Сэмон. «Почтить память Анны. Вот главная цель вечера». Элис бродила по набережной Темзы У подобной бетонной коробки Роял-фестиваль Холла. Нервно поглядывая на часы, бесконечно хватаясь за телефон. Саша должен был прилететь еще час назад. Однако самолет опаздывал. Время перелета между Нью-Йорком и Лондоном из-за пересадки в Лиссабоне растянулось. Перед пассажирами извинились, встречающих уведомили о задержке, но Элис не стала от этого проще. Ей был необходим Саша, ее Саша. Он смог бы снять волнение перед важным, наверное, самым важным выступлением в ее жизни. Но чертов Лиссабон решил иначе. Элис понимала тщетность своего волнения. Саша прилетит позднее, чем закончится концерт. Если все пройдет по плану, они смогут встретиться в Хитроу, наплевав на условности и возможные проблемы однако перестать бегать по спирали собственной паники не могла. Пол находился за кулисами. А Делла металась между подопечными и попытками наладить личные контакты, раз уж выпала настолько крупная карта, одновременно столько звезд музыки первой величины, а то и выше первой, и их агентов. В глубине души Элис была уверена в этом. Гипс сочувствовала ей по-человечески волновалась за подопечную, которая не достигла 25 лет, а за последний месяц уже встретила, кажется, все несчастья мира. Но дело есть дело. Таков принцип отдела Гипс. В противном случае молодой дуэт не достиг бы таких высот. Приехали родители Алисы. Папа отменил важные, почти судьбоносные переговоры. Мама не отходила ни на шаг от Сёмки, чем начинала не на шутку злить парня. Сам же братишка был намерен присмотреться к учебным заведениям, чтобы после 11 класса, или раньше, если позволит здоровье, перебраться в столицу Туманного Альбиона. Сейчас все трое сидели на почетных местах, недалеко от родителей Пола. Элис наблюдала, как в дверь служебного входа заходят музыканты, узнавала их. Мысленно ужасалась громкости имен, званий, наград и заслуг каждого. И все отчетливее и отчетливее понимала, она не сможет выйти на сцену с этими людьми. Стыд. Волнами накатывал стыд такой непреодолимой силы, что становилось невыносимо дышать. Она расстегнула пальто, сдернула шарф, пытаясь вдохнуть хотя бы на четверть возможностей. Ничего не выходило. «Анна, бабушка, почему ты умерла?» Оставила Алису саму разбираться в этом сложном, бесконечно безумном страшном мире. «Почему, Анна?» «Сколько должно пройти недель, месяцев, лет, столетий, чтобы одна маленькая девочка, учившая ноты под руководством строгой бабушки, смогла принять твой уход? Сколько, Анна?» Когда твою воспитанницу перестанет терзать стыд? Чувство вины, накатывающее волнами ужас. Когда, Анна? Перестанет ли? Это же Эммон. Элис Эммон. Услышала она за своей спиной удивленный женский голос. Она точно наркоманка. После выразительного ругательства добавил второй женский голос. Визгливы с нотками истеричного бахвальства. «Посмотри на нее!» «Да-да!» — вторил какой-то мужчина, судя по тембру почтенного возраста. Элис не стала оборачиваться. Должно быть, она действительно выглядела нездоровой, наркозависимой, стоя на пронизывающем ветру, хаотично дергая руками, сорвав с себя шарф и расстегнув пальто. Со всех ног она рванула к служебной двери, на ходу сбрасывая звонок Аделлы. В дверях столкнулась с Полом. Удивительно, даже в такой нервной обстановке, когда партнерша по дуэту грозила сорвать выступление, трясясь по неясной, непонятной себе самой причине, Пол оставался спокойным и сконцентрированным. «Ты должна переодеться», — все, что он произнес, глядя на бледное, задыхающееся создание перед ним адела приготовила твое платье. Гримёр ждет. «Пол!» Элис уставилась на друга. «Я не могу!» «Не выдумывай! Если существует тот, кто может, это ты!» «Нет, Пол! Я не могу выйти на сцену! Не могу играть! Не чувствую рук, понимаешь?» Элис протянула вперёд трясущиеся, как в лихорадке, кисти. «Боже!» На самом деле, Пол выругался как грузчик в порту. Элис. Дальше последовало непереводимое ни на один язык мира ругательство на немецком языке. «Переодевайся, я придумаю что-нибудь». Элис поспешила в гримерную, быстро переоделась, позже ею занялся гример, ничем не выразив удивления от вида той самой скандально известной скрипачки. Непревзойденная английская выдержка и неизменная вежливость. Стоя за кулисами, она смотрела на происходящее на сцене, поглядывала за близкими, родными, друзьями в зале, продолжала трястись, как только что купированный хвост дворняжки, которой было нестерпимо больно и отчаянно страшно. Она не могла выйти на сцену, попросту не могла. Страх сковывал движение, стыд парализовал руки, нестерпимо ныл каждый мускул в теле. В пальцах рук отдавалась тупая боль. Ног Эли Сэммон не чувствовала вовсе. «Эли Сэммон!» Она услышала густой мужской баритон. элли стояла за кулисами, мимо проходили музыканты. Кто-то молчал, кто-то подходил к внучке великой скрипачки, выражал сочувствие Перекидывался парой дежурных слов и спешно покидал за кулисья, торопясь по своим делам. «Да», — кивнула Элис, сжимаясь от хмурого взгляда стоявшего. Незнакомец был высокий, сухопарый, достаточно широкоплечий, с лицом, которое когда-то видела Элис. При каких обстоятельствах вспомнить не могла, до того ли. На вид около пятидесяти лет даже моложе. Приглушенный свет надежно скрывал возраст, как и нюансы внешности. «Родная внучка Анны Эмон «Да», — еще раз согласилась Элис. Она знала всех, буквально каждого участника выступления в лицо, и не узнавала этого человека. Определенно где-то видела стоявшего рядом мужчину и абсолютно точно не знала его. «Ваша дата рождения...» Собеседник назвал день рождения Алисы. «Да». «Рад видеть», — после минутного молчания произнес мужчина и тут же скрылся в темноте. «Господи, безумие какое-то!» Конферансье объявил дуэт. Пол встал рядом, по традиции отступая на шаг. Первый на сцене всегда появлялась Элис. Он следовал немного сзади. Она застыла, каждый мускул залила свинцовой тяжестью. Превращалась в огромное раздутое чудовище с неподъемными, ледяными, негнувшимися конечностями. Элис! Громко шептал Пол. Элис! Она лишь мотала головой, упираясь, как перепуганный баран. Не могла выйти на сцену, не могла. Не могла. Зловещая тишина повисла в зале. В кулисах с другой стороны сцены стоял конферансье и вопросительно смотрел на дуэт и Аделлу, прикидывая, как достойнее выйти из ситуации. Оркестр начал в недоумении переговариваться, пока еще тихо, максимально сдержанно. Однако гул волнения понесся в зрительный зал. Начали собираться музыканты, Кто-то стоял со стороны конферансье, кто-то подошел близко к дуэту, кто-то говорил поддерживающие слова внучки знаменитой Анны, кто-то взволнованно предлагал вызвать врача, кто-то наблюдал молча с циничным интересом. Музыканты даже первой величины всего лишь люди. Эли Сэммон не могла выйти на сцену, просто не могла. И понимала отчетливо, ясно, как никогда и ничто. Если сейчас здесь она не выйдет, не выйдет больше никогда. Дело не в репутации. Она не сможет простить себе никогда в жизни.